но Маша с самого раннего детства была в курсе того, что она своим рождением сделала маму несчастной. Пострадала мамина фигура, тончайшая талия раздалась, грудь после кормления обвисла, живот пошел складками. Наталья жаловалась, что спина у нее стала, как у гренадера, нога увеличилась на размер, из-за чего вся немалая коллекция обуви была отнесена в комиссионку. Мама часто рыдала, глядясь в зеркало и не узнавая себя нынешнюю. Изменения после родов пришлись на первые признаки старения. Это был двойной удар. Ни уговоры мужа, ни подарки, ни попытки выйти в свет, оставив маленькую Машу бабушкам и дедушкам, не могли развеять постоянные хандры. Наташа ушла в депрессию. Отец заходил с работы в супермаркет и готовил ужин для Маши. Затем ужин для себя с Наташей, читал Маш книжку перед сном, а потом до полуночи сидел над бумагами. У папы, в отличие от мамы, никогда не болела голова. Он ни разу не отмахнулся от Маш, когда-то задавала какой-нибудь из тысячи положенных по возрасту вопросов. Однажды Наташа при Маше закатила истерику вокруг собственной ничтожности и профессиональной невостребованности, и Федор быстро увел дочь в ее комнату, Но Маша по каким-то вторично-флюидным признакам поняла — истерика ненастоящая. Мама сама не верит в те сентенции, что выкрикивает с надрывом, и в глубине души прекрасно понимает, что место рядом с Рябцевым было ей зарезервировано в счет молодости и красоты, а не в пользу схожести дарования с Бехтеревой. Но чувство вины у мужа должно было вырабатываться константно, как гормоны, как рост бороды поутру. Федор был виновен в том, что она уже не красавица и уже не будет доктором наук. тут в их доме и стал часто появляться Ник-Ник. Они с папой когда-то на какое-то время охладели друг другу. Охлаждение было вызвано логикой выбора профессий. Один стал прокурором, другой — адвокатом. Даже десять лет спустя друзья могли вести долгие споры на кухне. Катышев горячась говорил о том, что все прогнило, вся правовая база безнадежно устарела, все следственные органы коррумпированы, но, несмотря на это, вину преступников надо все равно доказывать. На что отец спокойно отвечал, что в нашей стране всегда найдется, кому сажать. А вот найдется ли кому защищать — это еще вопрос. В разгар дискуссии на кухню входила мама. По юношески садилась папе на колени, обвивала его шею руками и просила побеседовать о чем-нибудь не связанном с профессией. И Катышев покорно стихал, начинал говорить о не связанном. Только уже взрослый Маша поняла, что Ник Ник был и, возможно, до сих пор влюблён в её мать.